Методика массажа и гимнастика в возрасте 4-6 месяцев В возрасте от 4 до 5 месяцев у ребенка происходит уравновешивание сгибателей и разгибателей нижних конечностей, поэтому необходимо вводить пассивные движения для нижних конечностей. Укрепление передних шейных мышц к 4 месяцам происходит благодаря упражнениям, на основе пищевого рефлекса с поворотами и подниманием головы ребенка. В этом возрастном периоде можно вводить активные упражнения на изменение положения тела из положения лежа в положении сидя с поддержкой за руки. Выполняя упражнение необходимо поддерживать ритмичность движений под счет вслух 1, 2, 3, 4. Обязательное мероприятие – массаж нижних конечностей, спины, живота и стоп, массаж верхних конечностей при наличии времени. Последовательность проведения процедуры. Первое – обхватывающие движения руками, движения пассивные, скрестные перед грудью. Второе – массаж ног. Третье. Имитация велосипедных движений, скользящие шаги по поверхности стола. Четвертое. Поворот со спины на живот вправо, массаж спины, все приемы. Пятое. Парение в положении на животе, движение рефлекторное. Шестое. Массаж живота, поглаживание по часовой стрелке по ходу косых мышц живота. Седьмое. При верхней части тела ребенка из положения лежа на спине, при поддержке за обе отведенные в стороны руки. Восьмое. Массаж стоп, рефлекторные движения. Девятое. Сгибание и разгибание рук, бокс. Десятое. Сгибание и разгибание ног вместе и по очереди. Одиннадцатое. Упражнение рефлекторное на спине – парение. Двенадцатое – массаж грудной клетки, акцент на межреберные промежутки. Тринадцатое – поворот со спины на живот влево. Методические указания. Ребенок лежит. Основная задача – дальнейшее воспитание ручной умелости, изменение положения тела с поворотами его, подготовка к ползанию при выкладывании на живот, следует подавать ритмичные звуковые сигналы для развития слухового. Движение по средней линии стопы от точки Юн Цюань до пятки между вторым-третьим пальцами стопы по подошве применять похлопывающие движения вторым, третьим пальцами по всей поверхности стопы. На тыльной стороне надавливать на точку пушень, по наружной стороне стопы. Методика массажа и гимнастики в возрасте 6-10 месяцев. В данном периоде можно вводить упражнения как для мелких мышц кисти, так и для крупных мышц конечностей, более сложные по координации движения. Ребенок способен более длительно удерживать тело в определенных позах, сидеть без опоры, стоять с опорой, ползать. В этом периоде у ребенка развивается понимание речи, чему необходимо способствовать. Следует широко использовать условные сигналы, речевые инструкции «Сядь», «Подай», «Возьми», «Дай», «Держи крепко». Все сигналы проводить на базе безусловных рефлексов. Последовательность проведения процедур. Первое. Обхватывающие движения руками с кольцами речью. Второе. Сгибание-разгибание рук и ног с речевой инструкцией поглаживания и растирания. Третье поворот со спины на живот вправо за ноги с речевой инструкцией. Четвертое. Массаж спины все манипуляции. Пятое. При поддержке за обе руки присаживание с речевой инструкцией. Шестое. Круговые движения руками. Седьмое. Поднятие прямых ног с речевой инструкцией. Восьмое. Рефлекторное движение по линиям вдоль позвоночника с прогибанием. Девятое. Поворот со спины на живот влево с речевой инструкцией. Десятое. Исположение лёжа на животе при поддержке за руки при с речевой инструкцией. Одиннадцатое. Упражнение для сгибателей рук на присаживание с речевой инструкцией. Двенадцатое. Массаж грудной клетки и живота все приемы с вибрацией. 13 -е. Дыхательные упражнения с давления на выдохе с боков. Методические указания. Положение ребенка лежа и при некоторых упражнениях сидя. Стимулировать ребенка к ползанию. Стремиться укреплять мышцы для сидения и стояния, воспитывать условные двигательные рефлексы с пониманием речи и координацией движений. Соблюдать ритмичность в выполнении движений. Массаж должен предшествовать упражнению.